Глава пятая «Вайя Роттер, удачливый ши!» — усмехнулся пират, когда я закончила читать вторую главу. «Получил отказ в стольких издательствах, но в итоге сумел добиться публикации в самом невзрачном. И смотри-ка, к какой популярности это привело!» «Не думаю, что его можно назвать популярным в полном смысле этого слова», — отложив чтение, возразила я. «Никто не знает его в лицо, да и имя на обложке явно является псевдонимом. Кроме того, он написал всего одну книгу, а чтобы поддерживать известность, нужно часто о себе напоминать. Ты так много знаешь об известности, усмехнулся Флинт. Куда уж мне до славы капитана пиратов. Всё-таки я точно подцепила от него вирус иронии и сарказма. Тем не менее, уже серьёзно продолжила я воодушевлённое обсуждение творчества любимого писателя. Нельзя оспаривать тот факт, что Вайра Оттора долгое время читали лишь отдавая дань моде. что очень печально. А за последние годы эта мода прошла, что печально вдвойне. Мне кажется, мало кто может по-настоящему прочувствовать и понять всё то, о чём он пишет. Ко мне обратился взгляд прищуренных, поблескивающих глаз. А ты, значит, можешь. Я немного смутилась, но всё же ответила. Мне кажется, да. Ты совсем не похожа на девчонку, вырошившую в трущобах. Губы Флинта сложились в не то в привычную усмешку, не то в совершенно непривычную улыбку. Так я не только девчонка из трущоб, с показным весельем отозвалась я. Ещё умдина особых кровей и приемница тёмного мага. И подруга пирата, добавил Флинт. Это чересчур громко сказано, не согласилась я. Он неотрывно смотрел на меня несколько долгих мгновений, так словно видел в первый раз и изучал каждую малейшую даже мне неизвестную деталь, а затем с ленивой ухмылкой заверил: Не беспокойся, синеглазка. Я предпочитаю блондинок. С вами, брюнетками, всегда сплошные проблемы. У меня в мыслях тут же возник образ, который я однажды видела на старой карточке. Девушка в очках с двумя тёмными длинными косами. Гвиана, которая некогда служила в одном отряде с Кайром Флинтом и Эртоном Рейм, а затем погибла и теперь работала в библиотеке Морского корпуса в виде привязанной к ней души. Гибель Гвианы до сих пор являлась для меня нерешённой загадкой, но одно было известно точно: в её смерти, так или иначе, был повинён Флинт. По крайней мере, именно так считала она сама. Время уже неприлично позднее, моя тёмная магия очень, кстати, о себе не напоминала, и не воспользоваться подвернувшейся возможностью, как следует выспаться, было бы просто грешно. Так что я, не ответив на последнее замечание пирата, поднялась и аккуратно положила книгу на кофейный столик. Затем ненадолго замерла перед камином, наслаждаясь идущим от него приятным жаром, и развернулась, намереваясь уходить. Пока я смотрела на огонь, Флинт успел приготовиться ко сну, что выражалось в снятии сапог и всей одежды за исключением штанов. Обернувшись и застав его в таком виде, я опешила. Чтон нравлюсь, не упустил возможности вогнать меня в краску пират. Решив оставить без внимания эту его реплику, я двинулась в сторону выхода из гостиной, но неожиданно что-то заставило меня задержаться. Разумом ещё ничего не понимала, а интуитивно уловила нечто странное, непонятное и определённо тёмное. Снова посмотрев на пирата, успела отметить, как он выразительно приподнял бровь, словно бы спрашивая, почему я всё ещё здесь, а после наткнулась взглядом на чёрную отметину на его шее. Она была похожа на незаконченный и очень вытянутый овал, перечёркнутый двумя линиями. Когда пират заметил моё повышенное внимание, исходящее от него лёгкое недоумение сменилось напряжённостью, а затем на его лицо и вовсе набежала тень. Он резко повернулся ко мне другим боком, посмотрел куда-то в сторону и отстранённо, тоном, каким обычно наводил страх на свою команду, произнёс: "Спокойной ночи, синеглазка". Таким интонациям подчинялись отъявленные пираты, тролли и гноллы, поэтому уж тем более не смогла не подчиниться я. Не дожидаясь дополнительного приглашения, выскользнула в коридор и, наконец, преодолев все лестничные ступени, вошла в свою комнату. Засыпала я долго, и даже мерный стук капель не мог помочь мне погрузиться в сон. Мороз удивительно быстро снова уступил место сырости, мокрый снег превращался в воду, чтобы затем стечь с крыши. Я пыталась считать капли, но мысли настойчиво кружили в сознании, отгоняя даже намёк на желанную дремоту. Я думала обо всём сразу, но самым ярким предметом размышлений неожиданно для меня самой стало только что увиденное отмечено. Знак определённо был мне незнаком, и всё же я могла бы поклясться, что это необычная татуировка, отпечаток тёмной магии. Вот что это такое? Но вот сам Флинт его нанёс, или же им его кто-то наградил, оставалось неясным. Реакция пирата, когда я заметила этот знак, говорила лучше всяких слов. Он не хотел, чтобы о нём знали. Вероятно, Флинт забылся, сняв рубашку, либо думал, что я просто уйду, не обернувшись, и не замечу. Приняв решение завтра же попытаться узнать, что обозначает перечеркнутый двумя линиями овал, я решительно перевернулась на другой бок и заставила себя расслабиться. Постепенно многочисленные мысли рассеивались, уступая место невесомому, наполняющему голову туману. Сначала он был легким и светлым, но в какой-то момент стал чернеть, погружая меня во тьму. Передо мной простиралось буйное сумеречное море, над которым нависло хмурое беспросветное небо. Пенелись и шипели волны, из которых выпрыгивали дикие русалки, где-то не то пели, не то завывали сирены. На горизонте сошлись объятые пламенем корабли. Опустив взгляд, я увидела свои босые и израненные ноги и неровный край разорванного платья. Убей. Коснулся слуха чей-то похожий на шелест ветра шёпот. Убей. Как-то отстранённо я отметила, что в моих руках появился кривой кинжал, и медленно пошла вперёд прямо в воду. Волны не хотели пускать, но подчиняясь какой-то неизвестной силе, бессильно отступали, позволяя мне пройти. Я видела перед собой сотканную из тумана фигуру, которая приближалась с каждым сделанным шагом. Убей. Снова шептал ветер. Это просто туман. мелькнула безразличная мысль злой туман. Крепче сжав рукоять кинжала, я занесла его над собой и приготовилась обрушить на стоящий передо мной силуэт, когда вместо ветра до меня вдруг донёсся сдавленный и сиплый женский голос: "Летит Талмар! Убей!" Громче прежнего зашелестел ветер. Рука дрогнула, и я прикрыла глаза. Стоило смежить веки, как меня вдруг словно отшвырнуло куда-то назад. А когда я снова посмотрела перед собой, то не сразу поняла, что происходит. Напротив стояла помощница госпожи Геры, лицо которой пошло неровными алыми пятнами из-за того, что я сдавливала её шею. Поднебесной, потрясённо выдохнула я и вспохватившись, отшатнулась. Я ли, прости, я, я не понимаю. Мы находились в коридоре первого этажа. На мне была надета ночная рубашка, в которой ложилась спать, и как я здесь оказалась, не имела ни малейшего представления. Сказать, что я пребывала в ужасе, это всё равно что промолчать. Моё тело сотрясало мелкое дрожь. Я ледя медленно осела на пол и смотрела прямо мне в глаза, от чего захотелось немедленно исчезнуть. Прошло не менее полминуты, прежде чем я обнаружила присутствие теневого охотника. Он стоял поблизости, спокойный и бесстрастный, окружённый клубами тёмного дыма. Вы, прерывисто проронила я. Почему вы сразу меня не остановили? И без перехода, опустившись рядом с Яли, добавила: "По небесных ради прости, я не понимаю, как это получилось. Что ты делаешь в этом доме?" Её прислала госпожа Гера, ответил теневой охотник. Она посчитала, что вас окружают слишком много мужчины, вы не будете против разбавить круг общения девушкой. Почему вы позволили мне на неё напасть? Не глядя на охотника, негромко повторил я: "Эта тёмная магия леди Фриды. Каждый раз вы должны пытаться справиться с ней сами, иначе всякое обучение бессмысленно. Я знал, что вы остановитесь вовремя, но выйдет ситуация из-под контроля, я бы вмешался". Только сейчас я обратила внимание, что за окном уже светает. Время стояло раннее, но снова ложиться спать я не собиралась. Слишком страшно было, да и весь сон слетел под натиском ожившего кошмара. Словно на неё я слышала этот страшный убей, и по коже снова и снова пробегала дрожь. Мне не в чём вас винить, поднявшись, произнесла Яли и тут же помогла подняться мне. Я пойду приготовлю завтрак, если не возражаете. Даже имеясь у меня какие-либо возражения, озвучить их я всё равно была неспособна. Совершенно не представляла, как теперь смотреть этой девушке в глаза, да и просто находиться рядом. Я хотела запоздало сказать, чтобы она возвращалась в дом госпожи Геры и не приходила сюда без лишней надобности, но я ли уже скрылась на кухне. Поёжившись, я обхватила себя руками, недолго постояла, глядя в пустоту, а затем мотнула головой и принялась подниматься по лестнице. Оказавшись в комнате, подошла к настенному зеркалу, с опаской всмотрелась в своё бледное лицо, столкнулась с потемневшими и блестящими синими глазами и будто вновь вернулась к неспокойному морю. Я видел в своих глазах его, бурлящие, тёмные, пугающие. Кто ты? Подышав на стекло, чтобы скрыть своё отражение, спросила себя. Ундина, макс смерти, чудовище, ходящее во сне и нападающее на беззащитных людей. Неожиданно внутри поднялась волна несвойственной мне ярости, в порыве которой захотелось разбить зеркало вдребезги. Перед глазами мелькнула смазанная картинка занесённого кинжала, и я замахнулась. Но мои руки неожиданно коснулся отрезвляющий холод. Я бы вам не советовал, сложив руки на груди, сказал появившийся передо мной дымок. Расцарапаете кожу в кровь и испортите не принадлежащую вам вещь. Велькое поднебесье, в которое раз выдохнула я, закрыв лицо руками. Да что это со мной? Самообвинению я предавалась недолго. В конце концов, Толку от этого немного, а подпитывать тьму негативными эмоциями далеко не лучший способ с ней совладать. Взяв себя в руки, я быстро умылась и переоделась. Хотела заплести привычную косу, но передумала и во второй раз за последнее время оставила волосы распущенными. Свитало медленно, словно сам свет нарочито отворачивался от меня, не желая показываться той, в чьей душе обосновалась ночь. Завтрак проходил в молчании до тех пор, пока на кухне не появился Флинс со своей извечной ухмылкой. Глаза его лукаво поблескивали. Отличное утро, не правда ли? спросил неприлично бодрый пират. Я продолжил вяло делить на кусочки приготовленный ею омлет, а сама девушка тоже промолчала, сделав глоток горячего ягодного отвара. Теневой охотник вновь отсутствовал, как и думал, рассеявшийся ещё у меня в комнате. Прекрасные леди, вы выглядите так, словно проглотили по морскому ежу. Без тремон, отправив себе в тарелку булочки и остатки омлета, заметил Флинт. "Сожалею, что по всей видимости, вам спалось не так сладко, как мне. Не желаете поделиться, от чего с утра пораньше стены этого дома сотрясались от ужасного шума?" Не отрываясь от своего бесполезного занятия, я равнодушно ответила: "Ты прекрасно знаешь ответ". Даже не сомневалась, что ему известно о моём хождении в оснье, и теперь он не то по привычке издевается, не то просто хочет это обсудить. Вот только я разговаривать на эту тему сейчас совершенно не желала и и так чувствовала себя хуже некуда, сдерживаясь с большим трудом. «И давно ты работаешь у госпожи Герры?» Неожиданно внимание Флинта переключилось на Яле. «Что-то не припоминаю твоего прелестного личика среди её окружения». «Недавно», — коротко ответила девушка. «Мне требовалась работа, а госпожа Гера была так любезна, что согласилась мне её дать». Украдкой взглянув на Яле, я заметила, что пирата она совершенно не боится, Она оставалась тихой, учтивой и скромной, но всё же в ней чувствовалось нечто такое необъяснимое, словно никакого страха она не ведала вовсе, ни перед Флинтом, ни перед кем-либо другим. Ещё я ощущение будто видела её раньше, никак не хотела меня отпускать. Впрочем, это волновало в последнюю очередь. Если я по понятным причинам старалась не смотреть на Яли, то Флинт, напротив, демонстративно придвинул к ней стул, подпёр подбородок рукой и, прищурившись, принялся гипнотизировать девушку источающим заинтересованность взглядом. Он явно вознамерился её разговорить. Мне как-то непроизвольно вспомнился наш вчерашний разговор, где пират упоминал о своей склонности к светловолосам. А я ли как раз обладала светлым оттенком волос? Пожалуй, распусти она их, стало бы выглядеть в разы привлекательнее. Но складывалось впечатление, что она, зная это, намеренно хотела оставаться незаметной. Выставляла на показ бесцветные брови и невыразительное лицо, а умные глаза, которые можно было причислить к её достоинствам, всегда опускала к земле. «И откуда такая милашка родом?» Взявшись за кончик её светлого хвоста, поинтересовался Флинт. Яля промолчала. «Неужели такая жемчужина родилась в... сумеречной жемчужине?» Улыбнувшись тавтологией, предположил пират. В этом забытом поднебесном месте, где сосредоточен весь глубинный порок. Я из таких мест? Я лишь спокойно посмотрела ему в лицо, где вы никогда не бывали. И снова опустила взгляд в чашку, предоставив Флинту размышлять над её словами. Даже я задумалась, в каких же местах не успел побывать легендарный капитан пиратов. Если верить слухам, он переплыл на чёрном призраке все существующие в мире моря. А ты занятна? Не спустя недолгую паузу произнёс Флинт, продолжая играть кончиком её хвоста. Почту за честь, если столь прекрасная леди согласится вечером, при свете двух лун, осмотреть мой скромный корабль. Не удержавшись, я закатила глаза. Уж сколько за свою жизнь видавалось таких вот моряков, одаривающих простых девушек примитивными комплиментами с целью затащить их на своё судно. Притом почти не сомневаюсь, что Флинт мог быть куда более изящным в подобных ухаживаниях, но сейчас не счёл нужным стараться. Красотой Яли не блистала, положением тоже, а пират наверняка привык не получать от подобных девушек отказа. Поэтому, когда Яли, потупив взгляд и слегка покраснев, ответила «Боюсь, я недостойна такой чести», во мне всколыхнулась и гордость за неё, и удовлетворение проигрышем Флинта. Хотя последний, похоже, Шёл отказ вызовом, и если я хоть сколько-нибудь разбиралась в людях, вызнамерился повторить попытку позднее. Когда он вновь явно захотел что-то сказать, я резко встала и опередив его, обратилась к Яле. Хочу немного пройтись, не составишь мне компанию? Милькнула мысль, что выйти из дома флинт мне не позволит, но он препятствовать не стал. Я даже немного удивилась, но ещё более странным для меня самой оказалось непонятно, откуда возникшее желание взять с собой Яле. Ещё неизвестно, что для неё опаснее. Пират или общество той, что недавно чуть её не убило. «Конечно, если ты не возражаешь», — подумав об этом, поспешно добавила я. Я ли молча поднялась и, улыбнувшись одними уголками губ, проследовала за мной. Флинт тоже вышел с нами во двор и вновь, вопреки моим ожиданиям, не стал спрашивать, куда я собираюсь идти. Вместо этого напомнил, что через час теневой охотник будет ждать меня для очередного урока и направился в сторону, противоположную той, куда пошли мы. Обернувшись, я ещё некоторое время наблюдала за его чёрным, развивающимся на ветру плащом, пока капитан не скрылся из виду. Не была уверена, но предполагала, что пират решил разобраться с проблемой, касающейся фанатиков Лояра. Каким бы беспечным иногда ни казался Каэр Флинт, он оставался грозой всех морей, островов и даже королевств. А такую славу одними шутками не заработаешь. Не в пример ему я ли целью нашей прогулки поинтересовалась. «Куда мы пойдём?» Не подскажешь, на этом острове есть библиотека? Вопросом на вопрос ответила я. И уже через четверть часа мы стояли на пороге неприметного здания по виду ничем не отличающегося от соседних лавки башмачника и магазина рыболовных снастей. Несмотря на досадное происшествие этого утра, вчерашний вечер мной забыть не был, а чёрная отметина на шее Флинта до сих пор стояла перед глазами. Зная по опыту, что в библиотеках зачастую можно отыскать ответы на многие вопросы, я надеялась, что данное правило сработает и на этот раз. Приоткрытая дверь поскрипывала на ветру, как бы приглашая войти всех желающих, которых, к слову, поблизости не наблюдалось, не считая, разумеется, нас. Как только мы с Ялей переступили порог, в нос ударил запах затхлости и сырости, чего я совсем не ожидала. Пол под ногами скрипел, точно жалуясь на тяжёлую жизнь. Стены местами почернели, кое-где даже проступила синеватая плесень. Короткий тёмный коридорчик привёл нас в относительно большое, но такое же неприглядное помещение, где всё свободное пространство составляли проходы между стеллажами. За высоким письменным столом сидела пожилая женщина. Библиотекарь склонилась над раскрытой книгой, и её седые испутавшиеся волосы закрывали лицо. «Хм!» Прокашлялась я, привлекая внимание, но меня проигнорировали. Хм. Повторила чуть громче. Ответа снова не последовало, и я вопросительно посмотрела на Яле. Та сделала несколько шагов вперёд и, оказавшись у стола, неожиданно громко позвала: "Госпожа Айша!" Сгорбленные плечи дёрнулись, и библиотекарь наконец-то изволила на нас посмотреть. Не знаю, каким чудом мне удалось не вскрикнуть от изумления и ужаса. Женщина определённо была глубинной ведьмой. «Ну!» — прохрепела она, глядя не на Яля, а прямо на меня своими тёмными глазами. «Чего уставилась?» Мне тут же вспомнилась другая ведьма, молодая, с длинными бледно-голубыми волосами, что вместе с Шайхаром напала на меня в подводной пещере. Впечатления от той встречи всё ещё были свежи, поэтому сейчас я оказалась выбитой из клеи. «Прошу прощения», — произнесла, взяв себя в руки. «Произнёсла». Мне бы хотелось посмотреть имеющиеся у вас книги. У меня, ведьма скептически хмыкнула. Дорогуша, я сижу в этой дыре только потому, что нахожусь в ссылке за давнее прегрешение. Если тебе нужно что-то среди этого бумажного хлама, ищи сама. Я бывала почти во всех библиотеках Сумеречья, и ни одна из них, даже маленькая библиотека господина Слоуна, не могла сравниться с этой. На моём родном острове, при всей его дурной славе, никто не смел так ужасно обращаться с книгами и местом, где они хранятся. Закипевшее в душе негодование грозило выплеснуться наружу, но я сумела себя сдержать. Если хочу исследовать здешние книги, ссора с библиотекарем — не лучший способ начать. Несмотря на внешнее запустение, выбор в этой библиотеке был широк. На стеллажах имелись наименования рубрик, говорящие о разных разделах литературы, среди которых я сразу заметила надпись «Петербург». Тёмная магия. Насколько мне было известно, во всём королевстве действовал закон, запрещающий оставлять свободный доступ к подобного рода книгам. Но Сумеречная жемчужина и здесь являлась исключением, выказывающим абсолютное неуважение к установленным правилам. Да и разве можно удивляться наличию запретных книг в библиотеке, которая сама словно вышла из глубины? Здесь было темно. Сумрак разгоняла лишь пара ламп, источающих рассеянный голубоватый свет. Наверное, именно из-за плохой освещенности я не сразу обратила внимание на некоторые детали в этом помещении. Но когда присмотрелась внимательнее, взгляду открылись черные обломки ракушек и покрытые налетом кораллы, вросшие в стены. Они виднелись и кое-где на досках пола, которые были мокрыми и темными, отчего создавалось впечатление, будто я стою на корабельной палубе. Присутствовали в библиотеке и другие странные вещи. К ним, без сомнения, можно было отнести стол, за которым сидела ведьма. Он был завален старыми пожелтевшими свитками и морскими раковинами. Но особенно выделялся посеревший череп, судя по форме и размеру, принадлежащий дровоу. Словом, библиотека старой неиме глубинной ведьмы была превращена в её же логово, находиться в котором было не слишком приятно. Впрочем, имелись и плюсы. Например, из-за повышенной влажности здесь напрочь отсутствовала пыль. Но ну а то, что вместо неё книжные полки местами покрывала плесень, дел десятое. «Тёмная магия?» — спросила я ли, когда я подошла к нужным стеллажам. «Хотите больше узнать о некромантии?» «Мне нужна кое-какая информация», — уклончиво ответила я, не желая врать. «Пожалуй, интерес к магии смерти в теперешней ситуации был бы естественен, но пока мне хватало того, что рассказывал теневой охотник. А вот природу метки на шее Флинта объяснить было некому. Не спрашивать же о ней того же теневого охотника». Я буквально нутром чувствовала, что за ней крылось что-то важное, поэтому, доверившись своей интуиции, приступила к поиску. Была какая-то ирония в том, что первыми книгами, какие мне попались, являлись посвящённые некромантии. Их наличию я уже не удивлялась и мысленно сделала заметку вернуться к ним позже. Как бы то ни было, магия смерти — неотъемлемая часть меня, а значит, хочу того или нет, нужно учиться с этим жить». Почти все книги были очень старыми, обложки многих пестрели потертостями, а буквы в названиях сделались нечитаемыми. Вездесущая плесень покрывала и некоторые корешки, отчего брать книги в руки было не очень-то приятно. Впрочем, излишней брезгливостью я никогда не страдала, да и к специфическому запаху быстро привыкла. Сосредоточившись на поиске, я мысленно прикидывала, к какой конкретной магии может принадлежать чёрная отметина. Тёмный — это понятно, но вот к какой именно? Может, защитный? Отводящий глаза? усиливающей способности, я не знала наверняка и лишь надеялась, что мне повезёт. Я ли тем временем подпирала стеллаж и тихонько что-то напевала, рассеянно наблюдая за моими действиями. Помощь она мне не предлагала и терпеливо дожидалась, когда я закончу. Имея в запасе всего один час, искать я старалась быстро, но вместе с тем внимательно, стараясь ничего не упустить. Уже вскоре выяснилось, что книг в этой библиотеке ещё больше, чем казалось на первый взгляд. Я успела просмотреть всего пару-тройку полок, когда рядом неожиданно заклубился тёмно-серый туман. Теневой охотник появился, как всегда, внезапно и бесшумно, изрядно меня напугав. Обернувшись, я наткнулась на темноту, скрытую чёрным капюшоном, и непроизвольно вскрикнула. Гораздо же выпугать. Облегчённо выдохнула, когда поняла, кто передо мной. Приход последователя Накхары не остался незамеченным, и в следующий миг к теневому охотнику обратилось внимание глубинной ведьмы. Резко вскинув голову, она впирилась в него своими чёрными, как самая беспросветная ночь, глазами, и накрашенные тёмно-вишнёвой помадой губы растянулись в ухмылке. Зубы ведьмы оказались на удивление целыми и даже белыми. "Не сдох ещё?" с лёгкой хрипотцой приветствовала она. "Видать, глубинные к тебе и впрямь благосклонны". "И тебе алых рассветов, Айша", чуть склонив голову, усмехнулся теневой охотник. Глаза ведьмы сузились, а ухмылка стала шире. Раньше ты не был столь любезен. Сколько лет прошло, а? Нам пора. Оставив вопрос без ответа, охотник обратился ко мне. В жемчужину прибыли стражи. Здесь сейчас небезопасно. Две таверны уже перевернули вверх дном, задержали троих. Ведьма грубо выругалась и одним щелчком пальцев обратила какой-то свиток в пепел. Затем принялась лихорадочно вытаскивать какие-то рукописи из ящиков стола, видимо, чтобы затем перепрятать их в другое место и швырять их на пол. Попутно, во время сего стремительного действия, она, утратив остатки доброжелательности, сверкнула на нас чёрными глазами и рыкнула. «Чего застыли? Вон отсюда! Это приличная библиотека по следователям Накхара, некромантам и пиратам здесь не место!» К моему искреннему изумлению, она вдруг заслонила лицо руками, коснулась ладонями кожи и потянула её вниз. А уже в следующий миг вместо потлатой старухи около стола стояла не очень молодая, но ухоженная и крайне привлекательная женщина, чья мрачная, но в то же время яркая красота могла покорить сердца многих. Вместе с этим изменилась и библиотека. Куда-то вдруг исчезли плесень, запах сырости и даже пауки, чья паутина ранее оплетала все углы. «Вон, я сказала!» Уперев руки в бока, грозно повторила Айша. «Кыш-кыш! И ты!» Её взгляд метнулся куда-то мне за спину. Книгу на место вернул живо. Раздался грохот от нескольких увесистых упавших на пол томов, и из-за стеллажа выглянул заляпанный ботинок. За ним нога, за ней половина туловища, а потом на свет вышел целый пип. Так вот кого подразумевала библиотекарь, говоря о пиратах. Пип почесал густую чёрную бороду, шмыгнул носом и воровато заозеравшись припустился к выходу. Правда на полпути был остановлен Айший, и у него были изъяты две тоненькие брошюрки. На него грозило сообрушиться очередной поток гнева глубинной ведьмы, но тут за дверью раздался стук приближающихся шагов. Судя по звукам, к библиотеке подошла целая толпа, и не требовалось долго думать, чтобы понять, какие гости сюда пожаловали. Прежде чем дверь оказалась рывком распахнута, теневой охотник успел набросить тень на Пипа и Яли, а сам вместе со мной перенёсся в дом Флинта. Боковым зрением я успела отметить приветливую улыбку, что расцвела на лице Айши, и несколько силуэтов, появившихся в дверях, а затем очутилась в знакомой комнате.